Ни одному, разумеется, выжить и существовать, но вместе со всей своей горемычной Рязанской землей. Как и Михаил, Олег был более чем незауряден. Как и Михаил, он сам, того подчас не подозревая, нередко толкал новую, только что нарождающуюся Русь, назад, в пучину всепоглощающих междоусобных склок. Но при всем том это были очень разные люди, и совсем по-разному относился к ним Дмитрий. У Олега Рязанского во всей его деятельности никогда не ощущалось политических намерений общерусского размаха. По многим личным достоинствам, отважности, решительности, гибкости ума, ловкости, а где надо и изворотливости, Он достигал того уровня, на котором вполне мог бы владеть великим Владимирским княжением, и, вероятно, был бы не из худших на этом месте. Но Олегу это место было заказано отродясь. И даже изначально, ибо никто в древнем роду великих князей рязанских и часа единого не сиживал на Владимирском столе. У Рязани имелась своя старая, при том Блестящая когда-то слава, и хотя это была слава местная, Рязани, в общем-то, вполне хватало и такой. Тут всегда с охотой вспоминали, что столицу княжества основал сам князь Святослав Игоревич во время своего похода по Оке на завоевание Хазарии. Вспоминалось почти сказочное богатство той столицы, расцвет ремесел и художеств. Веселые торговые соревнования с Киевом и Новгородом, Владимиром и Булгаром. Но далее воспоминания резко сокращались в размерах и окрашивались в один преобладающий над всеми остальными цвет алый, жертвенно-героический. Достойная отповедь рязанцев Батыевым послам, губительной своими последствиями для всей Руси, Отказ великого князя Владимирского на просьбу резания военной помощи, страшное разорение города, отчаянная отвага Евпатия коловрата а потом бесконечный горестный синодик дорогих имен, княжеских, боярских и просто людинов, всех, кто сгинул в неволе от голода и жажды, от побоев и пыток, распятые, четвертованные, кинутые на сиденье псам, проданные в краесветную чужбину. Те же, кто не был убит и угнан, но чудом утаился в лесных дебрях, так и не вздохнули спокойно до самой смерти, потому что почти каждое десятилетие повторялись великие орденские наезды, и в 1278 году и в 1288 и в 1308 годах. А между великими неучетно было средних и малых. Как было не оскудеть рязанскому народу числом и духом, а княжеству городами и землями? Память печалила, мучила, казнила, раздражала. Раздражение обращалось не только в сторону Орды, не забывались давнишние еще монгольские распри с великими князьями Владимирскими и с их удельным окружением. Когда-то Рязанский рубеж касался, можно сказать, самых околиц Москвы, а на восток простиралось княжество далеко за Муром, а на запад – за Козельск, а на юг – за Елец. Не все же одни ордынцы отняли, нет – «Не забыто отторжение Москвою Коломны, не забыт московский плен и убиение рязанского князя Константина людьми Юрия Даниловича». А Лопасня та же. Разве не была на Рязанской, когда еще Москва из лесу «Ау!» кричала? Олег Иванович не домогался чужого, и в хмелю не бредил он о белом княжении, Не звал никогда на соседа третью силу, но своего, кровного, он никому и ни за что не хотел уступать. Есть ли кто несчастней на несчастной Руси, чем рязанские сироты? Им еще чинить обиды? Какие бы доводы ни приводил ему Дмитрий насчет Лопасни, она должна быть возвращена своему настоящему хозяину. Так в страстном порыве к справедливости, ограниченно понимаемой, Олег способен был сузить зрение на какой-то одной точке, надолго забыть напрочь про все остальное, про русское целое, которое больше Рязани, больше Москвы. Для него Москва, как и для многих его современников, все еще была одним из русских княжеств, ничем качественно от них не отличающимся. Ей просто везло и везет, но все это может сто раз измениться, вперед выступят другие, но и они возобладают лишь на время, условно, по указке ли Орды, по внутреннему ли согласию княжец-соседей. Основой же русского миропорядка, как и в прежние века, останется закон множества равнозначных великих княжеств. самостоятельных и самодостаточных. Одним из таких княжеств была, есть и будет земля Рязанская. Увлекающийся, страстный и неуступчивый и ярый Олег Иванович, похожий в самые мрачные часы их отношений, Дмитрий не переставал тайно от самого себя любить Рязанского князя, любоваться его самоотверженным, отчаянным, безрассудным стоянием за идею своей земли и своего рода, идею вечную, но не всегда высшую. Нет, коллегу он относился совсем не так, как к Михаилу. Совсем не так. Исследователь русской политической письменности XIV века, академик Черепнин, в свое время сделал на основании косвенных данных вывод – что в 1371 году, вскоре после вторичного ухода Ольгерда из-под стен Кремля во свояси между Великокняжеским правительством и Рязанью был заключен договор, грамота не сохранилась, определявший условия дальнейшего добрососедского жительства. Не это ли событие имел в виду и Татищев? приведший подробности разговора двух князей о Лопасне и обещаний Дмитрия положить уряд о порубежных вотчинах. Черепнин, однако, считает, что причина последовавшей ссоры не спор о Лопасне, а попытка Москвы вбить клин в отношении между Олегом и его двоюродным братом Владимиром, князем удельного Пронска. Доказательство... Ученого строится на одной многозначительной, по его мнению, подробности, в содержании перемирной грамоты Москвы с Ольгертом. По этой грамоте литовец обязывался не воевать с союзниками Дмитрия, в том числе с великими князьями Олегом и Владимиром Пронским. Безусловно, подобная описка «Узнай о ней, Олег» могла нешуточно обидеть рязанца. Пронск был вторым по значению городом в его земле, а вовсе не самостоятельным, независимым, да еще и великим княжеством. В подобной описке Олег вправе был бы углядеть желание Москвы поссорить его с двоюродным братом, войти в тайный союз сронским князем. Сам Дмитрий, как мы помним, не принимал участия в составлении этой грамоты. Он находился тогда в Мамаевой Орде. Но все равно за описку, за смысл нехорошей затеи он обязан был полностью отвечать. Следуя за ходом рассуждений ученого, можно согласиться с тем, что описка соответствовала определенной затее и что это вообще был излюбленный, не раз применявшийся правительством Дмитрия Ивановича, прием политического ослабления князей-соседей. Прием состоял в умении найти в Великом княжении сильного соперника, какого-нибудь недовольного, тщеславного удельца, поддержать его и противопоставить своему противнику. Доказательством того, что так Москва поступала, вроде бы служит и пример с Тверью. Дмитрий Иванович, Много лет подряд действовал в пользу кашинских князей, сначала Василия Михайловича, а потом и его сына Михаила, помогая им против своего недруга Тверского великого князя.